Глава 108 Вечером часов девять позвонил Теодор и сообщил, что уже проводил своего подопечного до дома и теперь собирается ехать с докладом. Хорошо, мы тебя ждем. Они с барнами подождали минут двадцать, посматривая на подскупневший экран CV-бокса. Потом снова позвонил Теодор. Теперь его голос звучал по-иному. Тут такое дело, кажется, меня вычислили. И что теперь? Будешь отрываться от них? Пока не знаю. Я еще не уверен, что это так. Просто предупредил вас. Сейчас я продолжаю ехать в сторону вашего района. И если опасения не подтвердятся, загляну к вам. В противном случае мы встретимся только завтра. Я все понял, Теодор, пока. Ну что? Спросил барнаби догадавшись, что возникли осложнения. Ему кажется, что за ним следят, сказал Джек и тяжело опустился на скрипучий стул. Нам только этого не хватало. Барнаби в сердцах хлопнул себя по колену. И что же теперь делать? Ждать будем, Ром. Нам больше ничего не остается. Странное дело, вдруг заулыбался Барнаби. Мы с тобой при бабках, мы не сидим в тюрьме и все равно чувствуем себя какими-то пойманными на крючок рыбками. А этот сволочь Мартин смеет нас пугать. Снова раздался звонок. Алло, крикнул Джек в трубку для спикера. «Это я!» – послышался голос Теодора. «Стою возле вашего отеля, как будто все чисто, ничего подозрительного не вижу». «Значит, поднимешься к нам?» «Да, сейчас буду». Джек бросил диспикер и радостно сообщил. «Поднимается к нам, говорит, все в порядке». И они стали ждать сгорая от нетерпения, а Барнаби дело посматривал на трофейные часы. «Десять минут уже прошло», – сказал он. «Ладно, пошли», – махнул рукой Джек. Видно, что-то не срослось. Они осторожно выскользнули в коридор, заперли двери и на лифте спустились на первый этаж. Но едва напарники вышли из лифтовой кабины, стало ясно, случилось непоправимое. В небольшом холле толпились человек 20 зевак и видимо, свидетели происшествия. Двое полицейских сдерживали их, осаживая назад. «Господа, пожалуйста, разойдитесь. Просьба остаться только тем, кто что-то видел». Раз за разом повторял патрульный и оглядывался на стеклянные входные двери. У крыльца стояла пока только одна полицейская машина. Видимо, он ждал подкрепления. Джек с Барнави подошли поближе и стали за спинами зрителей. Теодор лежал на полу лицом вниз, поджав под себя руку. Три пулю поразили его в спину и, судя по всему, прошли насквозь, поскольку снизу натекло много крови. Правый карман пиджака был вывернут и чуть надорван. Видимо, убийца в тропях обыскивал жертву и унес все видеозаписи. «Диспикер», – сказал Джек. «Что?» – очнулся Барнаби. «Если они забрали его диспикер, нас вычислят в два счета. Через полчаса узнают номер диспикера в нашей комнате и придут в гости». К крыльцу подъехало еще несколько полицейских машин. Из них высыпала целая бригада следователей и экспертов. Свидетели быстро рассортировали и начали опрос. Одна женщина заявила, что видела, как убили этого паренька и стала рассказывать об этом дознавателю. Джек и Барнаби делали вид, что глазеют на тело, но на самом деле внимательно ее слушали. Дама сообщила, что видела, как молодой человек поднимался по ступеням, позади него остановилась машина, из которой выскочил субъект в шляпе. Молодой человек бросился бежать, но в холле его настигли пули. Когда полицейский попросил описать убийцу, дама смогла сказать только что «У него была такая рожа!» «Пошли отсюда», – произнес Джек и, потянув Барнаби за руках, вывел в небольшой предбанник между двумя парами стеклянных дверей. Здесь, возле стены, стояла урна. Поскольку на улице было темно, а из холла почти не попадало света, рассмотреть, что находилось в урне, было непросто. Джек какое-то время постоял возле нее, затем огляделся и, быстро нагнувшись, достал что-то и спрятал в карман. «Все, можем уходить», – сказал он, отвечая на вопросительный взгляд Барнаби. «Ты что там?» «Потом скажу». Они вернулись в холл, где уже сверкали вспышки фотосейверов, а эксперты что-то вымеряли линейками. К полицейским машинам подъехала труповозка. Погасив фары, она стала дожидаться своего часа. Прошмыгнув мимо дознавателей, Джек и Барнаби поднялись к себе. И только тогда Джек достал из кармана то, что нашел в урне. «Вот, диспикер Теодора. А откуда ты знаешь, что диспикер его?» «Это можно проверить. Набери его номер». Барнаби набрал на стационарный диспикер несколько цифр. Аппарат в руках Джека зазвонил. Выходит, у нас пас Джек. Да, по крайней мере, дал фору в пару дней. Они все равно узнают, с кем он говорил, но не скоро. Станут плясать от номера машины, потом определят его личность. И только после этого выйдут на фирмы, предоставляющие услуги связи. И те им все расскажут? Расскажут. За деньги этот вопрос решается быстро. Если не удастся договориться с оператором, можно подключить полицию, и они сами добудут всю информацию. «Ты тоже так делал?» «Делал. Иногда это значительно облегчает работу». «Эх, тревожно мне, Джек», со вздохом произнес Барнаби. «И мне тревожно, особенно когда представляю, что сидит где-то какой-то умник и составляет план, как нас лучше прихватить».